В основе опрометчивости детей лежит импульсивность их волевых действий. Слишком слабое развитие сдержанности и выдержки, которые только и способны затормозить моторную импульсивность. В свою очередь, сдержанность в значительной мере зависит от зрелости рассуждающей способности мышления, когда мышление способно проконтролировать основательность решения, противопоставив одни мотивы и доводы другим. Характерной особенностью детской решительности является неустойчивость. Особенно она свойственна дошкольникам. У них переход от одного решения к другому легок и непосредственен. Ребенок, решившись на определенное дело, часто не может осуществить это решение и принимает другое. Эта неустойчивость решений характерна для детей и школьного возраста. Например, учащиеся первых классов охотно обещают выполнить то или иное поручение или требование учителя, например, не торопясь красиво писать буквы на уроках письма, но этой решимости хватает только на несколько минут. Она быстро исчезает, и ребенок уже преисполнен желания скорее закончить строчку. Только в процессе длительного обучения и воспитания, когда у школьника возникают сильные и постоянно действующие мотивы, переходящие в принципы его поведения – Решительность становится устойчивой, способной преодолевать всякого рода преграды и трудности. В проявлениях решительности у детей наблюдаются большие индивидуальные различия, которые педагогу необходимо учитывать в своей воспитательной работе. Из сказанного следует, что воспитание решительности и смелости является одной из важных задач воспитания воли. Эти качества педагог призван воспитывать как в процессе своей повседневной работы на уроке, так и путем внеклассных и внешкольных мероприятий. Выдержка и мужество. Исторический путь нашего рабочего класса, всех трудящихся советской страны к социализму, был чрезвычайно труден. В борьбе за победу социализма советский народ под руководством партии Ленина-Сталина развил и закалил у себя вместе с другими чертами характера И такие важные его волевые качества, как выдержка и мужество. Все испытания и лишения, которые пришлось перенести советскому народу, сделали волю его непобедимой. Подводя итоги победы над германским фашизмом, Сталин говорил, беспримерные трудности нынешней войны не сломили, а еще более закалили железную волю и мужественный дух советского народа. Наш народ по праву стяжал себе славу, героического народа. Сноска. Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза, Госполитезда, 1951 год, страница 159. Особенности выдержки и мужества советского народа заключаются не в том, что они достигли невиданной в истории человечества силы, но и в том, что эта сила свойственна не одиночкам, а народным массам. Выдержка тесно связана с настойчивостью. хотя и кажется на первый взгляд ее противоположность. Чем больше выдержки обнаруживает человек при временных лишениях и неудачах, тем более настойчиво и длительно он может преследовать цель и добиваться успеха. Выдержка является основой самообладания. Человек, который не умеет сдерживать, тормозить свои импульсы и чувства, который поддается действию первого чувственного мотива, тот не управляет собой, не имеет самообладания. не обладает развитой волей. «Большая воля, – писал Макаренко, – это не только умение чего-то пожелать и добиться, но и умение заставить себя отказаться от чего-то, когда это нужно. Воля – это не просто желание и удовлетворение, это и желание, и остановка, и желание, и отказ одновременно. Если ваш ребенок упражняется только в том, что он свои желания приводит в исполнение и не упражняется в тормозе, у него не будет большой воли. Сноска. А.С. Макаренко, избранные педагогические сочинения, книга 1, АПН, РСФСР, 1949 год, страница 105. Без выдержки нет мужества, как высшего проявления воли советского человека. Всякий мужественный поступок, связанный с риском для жизни человека, есть концентрическое выражение беззаветной преданности делу, необычайной выдержки и бесстрашие. Мужество связано со смелостью. Они являются родственными процессами. Общим у них является презрение к страху, готовность к риску, к опасностям. Однако между смелостью и мужеством имеется и существенное различие. Понятие мужества шире понятия смелости. Мужество по сравнению со смелостью характеризует более зрелую, развитую степень воли человека. Бывают люди, способные пойти на смертельную опасность, но не способные к длительным лишениям, где требуется выдержка и выносливость. Таких людей называют смелыми, но не мужественными. Смелость часто связана с двигательной активностью личности, тогда как мужественный человек не только активен, но и выдержан, вынослив, способен во имя успеха перенести большие нравственные и физические лишения, презрение к страху, к трусости. Иногда проявляется как отрицательное качество, если оно переходит в неразумную смелость. Удальство и ухарство, приводящие часто к безрассудной гибели человека или к тяжелому его поражению, чего можно было бы избежать. Нередко у людей наблюдается стремление казаться смелыми. Удальство их проявляется в мелочах, связанных с малым риском. У таких людей смелость как рукой снимает в действительно опасных ситуациях. Истинная смелость и мужество всегда связаны со скромностью, как чертой характера человека. Мужественные поступки советский человек совершает в сложной жизненной обстановке. Он хорошо знает об опасности, но вопреки ей совершает поступки, руководясь высшими мотивами своего поведения, дисциплинированностью, чувством патриотического долга. Перед лицом смертельной опасности, в состоянии стойкого эмоционального возбуждения, Мужественный человек четко контролирует все свои действия. Он усилием воли подавляет в себе чувство страха. У него не утрачивается ясность цели совершаемого подвига. Он сохраняет способность трезвой оценки обстановки и умело применяет свои знания и навыки в опасной ситуации. Мужество – это не акт безысходности и отчаяния. Наоборот, мужественный человек преисполнен чувство уверенности и силы, Огромные трудности и преграды, численное превосходство врага его не смущают. И если в этой неравной борьбе с трудностями смерть становится неизбежной, то сам акт смерти делается у мужественного человека мощным орудием борьбы и победы. Вспомним подвиги Николая Гастелла, Александра Матросова. Мужество – это стойкость человека, выкованная в длительной борьбе с малыми и большими трудностями. Оказавшись в бедственном положении, пожар, наводнение, встреча со зверем или врагом, мужественный человек не теряется. Он стойко выносит голод, холод, усталость и бессонницу, болезни, ранения. Он при любых обстоятельствах не теряет надежду на успех и превращает через активную практическую деятельность возможность успеха в действительность победы. Мужество есть готовность пойти на любые жертвы во имя поставленной цели. Оно есть готовность погибнуть в борьбе и отдать жизнь за самую дорогую цену. Объективной оценкой мужества являются результаты подвига человека. Самопожертвование советских патриотов – это высшее проявление воли и характера наших людей, для которых интересы Родины дороже своей жизни. Эти люди страстно хотят жить и умеют жить красиво, по-человечески, идейно. Но еще больше своей жизни они любят Родину, народ. И поэтому в трудную минуту во имя жизни других людей они героически жертвуют своей жизнью. Не нужно думать, что самопожертвование всегда связано с героической гибелью человека. Идя на подвиг, советский герой планирует совсем не смерть, а решение крайне трудной задачи – борьбу во имя жизни других и своей собственной жизни. Если же в этой обстановке неизбежным следствием победы является смерть героя, то он мужественно идет и на смерть. В этом величие советского героя, величие его самопожертвования. Не следует также думать, что самопожертвование проявляется только в тяжелых условиях войны и только на фронте. Оно одинаково характерное для передовых людей тыла во время войны, также в тяжелые периоды мирного строительства, когда людям приходится испытывать невероятные лишения, но мужественно строить новое. Воспитанию такого важного качества воли и характера как мужества должно быть уделено особое внимание. У нас еще немало людей со вредными пережитками прошлого, не закаленных в практической борьбе с трудностями и препятствиями. С малых лет надо воспитывать у человека презрение к страху, выдержку, смелость, физическую и нравственную выносливость. Учебная работа в классе и дома, труд и спорт, работа, Комсомольская, пионерской организации, кружковая работа. Все это должно быть использовано для воспитания у детей мужества. Необходимо учитывать, что мужество у учащихся воспитывается не только в процессе совершения им поступков, но и при разборе и оценке этих поступков. На эту сторону дела у нас обращают еще недостаточно внимания. А между тем, кропотливый разбор поступков отдельных учеников не с целью порицания или наказания, А с целью изучения поступков и приобретения умения их хорошо совершать имеет чрезвычайно большое значение воспитание воли. Самой высокой задачей воспитания мужества у школьников является привитие детям умения и навыков преодолевать трудности во имя поставленной цели. В преодолении трудностей рождается упорство, стойкость и мужество. Нужно всемерно поощрять смелые и мужественные поступки школьников. Надо создать общественное мнение вокруг учащегося, который, например, спас утопающего или принял активное участие в тушении пожара.